Глава 15 «Энди, после ужина задержитесь, пожалуйста, внизу. Нам с вами нужно будет обсудить ваше завтрашнее присутствие на Совете Правления. Вы собираетесь послать меня одну? Ну, разве не об этом мы с вами договаривались, когда вы согласились на меня работать?» Марко, испытывающий, на меня смотрел. «Дорогой, прости, что вмешиваюсь, но ты уверен, что ей можно доверять ведение дел?» Не могла остаться в стороне Клаудия. Похоже, она задалась целью ни на секунду не оставлять нас наедине. «Клаудия!» Несмотря на свой юный возраст, тут Марко поморщился, увидев мою ухмылку. Видно, вспомнил, как я назвала его старым. «Энди прекрасный специалист и имеет великолепные рекомендации». «Ну, не знаю...» — затянула волынку Клаудия. «Клаудия!» — рявкнул Марко. «Ого! <мень> Мне это нравится!» «Как говорится, включил мачо!» «Позволь ведение бизнеса вести профессионалам и займи себя, наконец, чем-нибудь. У меня скоро нервный тик начнется от твоего нытья». Оставив Клаудию стоять с открытым ртом, Марко развернулся и выехал из комнаты. Так же молча я вышла вслед за ним. «Дорогая, как ты там?» – голос мамы звучал настороженно. «Может, тебе приехать ко мне? Я обо всем договорюсь». «Ну что ты, мамочка, ты же знаешь, что у меня все прекрасно. Ирэн и Сэлэм просто замечательные и чудесно со мной обращаются. Завтра как раз выхожу на работу, так что не волнуйся. А как дела продвигаются у тебя?» «Зря я это спросила. Мама, как всегда, была очень скрупулезной. Описание ее работы затянулось часа на два. Я отложила трубку в сторону и, подняв ее минут через пятнадцать, услышала, как мама все еще продолжает говорить». После окончания разговора я чувствовала себя так, словно по мне, проехался танк. Утром я стояла в холле и ждала последних наставлений от Марко. Он должен был уже спуститься. Пользуясь тем, что рядом никого не было, я критически осмотрела себя в огромном старинном зеркале. На мне был позаимствованный у Ирены серый брючный костюм и белоснежная шелковая сорочка, которую опять пришлось слегка расстегнуть. С волосами я заморачиваться не стала, а просто заплела французскую косу, которая доставала мне до талии. Сумка, туфли в тон. Я чувствовала себя прекрасно. От волнения щеки мои раскраснелись, глаза блестели, от чего автоматически отпадала необходимость использовать мейкап. «Вам понадобится вот это», – произнес подъезжающий Марко. «Здесь...» Он осёкся. Несколько минут он молча оглядывал меня с головы до ног. Я видела, как у него сжималась и разжималась челюсть. Затем, велев мне ждать, он выехал из холла. «Опять ждать! Ну что такое опять случилось?» Он вернулся через десять минут, бритый, в костюме. «Как это понимать?» – возмутилась я. «Я еду с вами!» – коротко бросил он мне в ответ. «Что ж, хозяин-барин, мог бы и предупредить». Уже в машине я, не выдержав, повернулась к нему. «Ну и зачем я вам, если вы все равно едете сами?» Молча, глядя на меня, он также молча повернулся к окну, игнорируя мой вопрос. На заседании правления Марко вел себя очень странно. Все время велел держаться позади его кресла и следил за тем, чтобы мужчины и близко ко мне не подходили. Но увидев Альдо, я решила наплевать на решение Марко и радостно приветствовала друга. «Как ты, Кара! «Марк у тебя совсем затиранил». «Альдо, миленький, давай как-нибудь опять выйдем прогуляться. Я уже просто задыхаюсь от того елея, который прямо-таки излучает Клаудия». Альдо расхохотался. «Конечно, Кара. Давайте встретимся вечером и поужинаем где-нибудь. Кстати, как вы относитесь к Шекспиру?» «Обожаю Шекспира. А что?» Альдо выглядел довольным. «У меня постоянно зарезервировано ложе в театре «Глобус». «Я тоже очень люблю Шекспира, и если вы не против, то мы бы могли вечером сходить туда. Как раз сейчас там идет отелло». «Отлично, я с удовольствием. Восторгу моему не было предела». «Ну, тогда вечером я заеду за тобой, Кара, а после спектакля поужинаем где-нибудь». «О чем это вы там шепчетесь?» – недовольно спросил подъезжающий Марко. «Да так», – отмахнулся Альдо. «Альдо был так любезен, что пригласил меня в театр». Так что вечером я не буду мозолить глаза ни вам, ни вашей прекрасной графине. «Энди, на одну минутку!» Марко отвел меня в сторону. «Я запрещаю вам идти с ним. Вы поняли меня?» «А по какому праву, позвольте вас спросить? Вы мне не отец, ни муж, ни брат, и вы не имеете права мне что-либо запрещать. Отправляйтесь к вашей силиконовой графине и перестаньте вмешиваться в мою жизнь».